Глава двадцать Москва. Владение клана Орловых. Кремлёвский комплекс правительственных зданий. Тринадцать тридцать Что такое падающие камни? Ничто. Что такое сила патриархов? Всё. Остановить для них обваливающийся потолок пара пустяков. Пару Князья проворачивали фокусы и покруче. Вот только почему-то сегодня ни один из них не отреагировал на крушение крыши над головой, не остановил обвал мановением руки, не предотвратил несчастье. Не успел? Растерялся? Бред! Скорость реакции у глав кланов не уступала отточенным рефлексам подготовленных боевых магов, а то и превосходила их на порядок. Поверить в то, что ни один из князей не успел среагировать на чрезвычайное происшествие, попросту невозможно. Чего, к сожалению, не скажешь о других магах в зале. Вопреки сложившемуся мнению, чародеи не всемогущи, а удержать многотонную глыбу, к тому же набравшую приличное ускорение, не так просто, как могло показаться непосвященному человеку. Прочность выставленного щита прямо пропорционально завязана на степень воздействия, которое на него осуществляется извне. Это касается энергетических атак в форме боевых заклинаний. Это касается обыкновенных физических ударов. Проще говоря, если вы поставите магическую защиту перед несущимся со всей скоростью грузовиком — то заранее позаботьтесь о том, чтобы плетение имело достаточно энергии для удержания целостности структуры и чтобы его не разорвало, как кальку в момент столкновения. Тот же принцип и здесь. Удержать, а главное остановить гигантские элементы бетонных конструкций, находящихся в свободном падении, оказалось далеко не каждому по плечу, несмотря на то, что в зале присутствовали сильнейшие маги из правящих родов. Плюс не стоило забывать, что среди приглашенных были не только воины, привычные к экстремальным ситуациям, но и созидатели, никак не ожидавшие оказаться в эпицентре камнепада. Скорость реакции мирных волшебников многократно проигрывала тренированным рефлексом боевых магов. Пока последние уже начинали действовать, спасая себя и других, успев оценить уровень грозящей опасности, первые застыли в ступоре, пораженно уставившись вверх, по-идиотски задрав голову и глядя, как на них валятся каменные обломки. Две-три секунды для подготовленного воителя в боевой ипостаси достаточно, чтобы уйти с опасного места. Причем не просто уйти, а еще просчитать наилучший маршрут для безопасного прохода. Что я и сделал, заодно прихватив с собой Алису и буквально вынеся нас в коридор. «Сиди здесь», — приказал я, кладя девушку у стены. В ее глазах плескался страх, к моему удивлению, быстро сменившийся суровой сосредоточенностью. Она не поблагодарила за спасение, вообще ничего не сказала, но стоило мне развернуться ко входу в зал, рывком поднялась, обнимая за шею. Последовал быстрый и жадный поцелуй. «Будь осторожен!» — прошептала княжна. Она не пыталась меня остановить... Понимала, что бесполезно. Я коротко кивнул и бросился обратно, на ходу втягивая в себя как можно больше энергии. Конструкционная особенность здания позволила выиграть живым еще несколько бесценных мгновений. Свод заваливался внутрь воронкой, захватывая и увлекая вниз новые части кровли постепенно, а не разом. Не только я успел среагировать. Многие маги не стояли столбом, применяя дар для спасения как себя, так и стоящих поблизости. Вот здоровенный мужик, запросто могущий поспорить в комплекции с Мастиславом, умудрился поймать голыми руками бетонную балку, поднял над головой и небрежно отшвырнул в сторону. Ткань дорогого костюма треснула, белая сорочка разошлась, обнажая бугрящиеся мускулы. Красноватая кожа стремительно покрывалась ежиком жесткой шерсти коричневого окраса. Должно быть кто-то из Курбатовых. Повезло наблюдать знаменитую магию оборотня. Чуть дальше от него сухонький на вид старичок раскинул руки и крутанулся юлой необычным образом изогнув кисти. В тот же миг бетонный пол пошел трещинами, и навстречу падающим обломкам устремились гибкие зеленые побеги, мгновенно вырастая и формируя над небольшим участком навес из прочной древесины стихия леса полезна не только в чащобах в городе она не менее эффективна если знать как использовать кто то не стал заморачиваться ловя или отводя камни в бок а попросту принялся их уничтожать еще в воздухе громкий хлопок приглушенный звук взрыва и на пол вместо здоровенного булыжника приземлилась горсть мелкого щебня, тоже причинившего вред, но уже не смертельный. Пара синяков не сравнится с раздавленной черепушкой. Сходу оценив ситуацию, я выбросил руку вперед, формируя над ближайшей группой людей пленку щита и вливая в него как можно больше энергии. «Быстрее! Сюда!» — рявкнул я замешкавшимся ротозеем — В тот же миг на созданную мной защиту свалился огромный бетонный блок, а за ним еще один, и еще — водопад строительных блоков. Нагрузка резко увеличилась, защита продавилась и принялась медленно прогибаться вниз. «Живей, ублюдки!» — заорал я, чувствуя, как заклинание начинает ослабевать. Чародеи наконец-то зашевелились, побежали к проему распахнутых настеж дверей спотыкаясь, путаясь в ногах, опасливо косясь вверх, где всего в полуметре застыла груда бетона. Они успели. Добрались до спасительной арки, прежде чем чары сдались перед неумолимой силой гравитации. Грохот. Заряд прочности чар подошел к логическому концу. Балки, блоки, обломки с торчащими кусками арматуры, элементы внутреннего декора — все рухнуло вниз — уродуя изящный рисунок пола царапинами и вмятинами. Я сделал глубокий вдох, отлично осознавая, что времени на передышку нет и что надо формировать новый щит. Прошло всего три секунды, а чувство такое, словно разгружал вагон рельсов в одиночку целую ночь. Мышцы ныли, пальцы подрагивали, сумасшедший поток магической энергии, прокачанный через организм за короткий промежуток времени — оставил после себя ощущение дикой усталости. Перенапряжение внутренней энергетической системы — знакомая беда для любого боевого мага, использующего в бою большое количество магии. Рецепт избавления прост. Время. Но вот его-то сейчас у меня как раз и не было. Надо превозмочь накатившую слабость и действовать, опираясь на волю. Так я и поступил сумев создать еще один щит, помогая выйти в безопасную полутьму коридора очередному десятку людей. А потом все кончилось. Резко, неожиданно. Крыша перестала обваливаться. Изуродованные куски кровли вдруг застыли в воздухе, все до единого. А затем, очень медленно и осторожно, опустились, старательно огибая любые человеческие фигуры, как лежащие без движения на полу, так и все еще находящиеся на ногах. Семь ударов сердца патриархи не двигались, как один, превратившись в безмолвные изваяния. Семь ударов сердца князья стояли, глядя перед собой в пустоту. А когда наваждение схлынуло, принялись действовать, оправдывая титулы сильнейших клановых колдунов. Трагедия не превратилась в безумную бойню с множеством жертв. Нет, разумеется, погибшие были, и немало. Но того размаха, что могло произойти, рухнет крыша полностью, все-таки не случилось. Вместо многих сотен раздавленных трупов, десятки убитых и чуть больше раненых. Пострадавших оказалось меньше, чем могло бы быть при других обстоятельствах. «Нет!» не надо а, -а, -а, а из коридора послышались крики что это не конец какого черта вообще происходит я метнулся обратно разворачивая хрустальную мантию на кончиках пальцев заплясали искры формирующихся ледяных стрел боевая ипостась позволила преодолеть расстояние в кратчайшее время там они их убивают с надрывом невпопад прокричала какая то девчонка тыча пальцем в глубь коридорного ответвления я пронесся мимо успев заметить как целая и относительно невредимая алиса склоняется над раненым лежащим прямо на полу элегантная прическа книжны растрепалась изысканной платье украшали разводы осевшей пыли что вы делаете новая порция криков вынудила еще больше ускориться нет прошу вас! «Помогите!» Фамильяр потек по руке, живой металл нырнул в ладонь, формируя рукоять зачарованного клинка. За углом поворота открылся проход, ведущий в северо-западном направлении. Там и разыгралось основное действо откуда доносились просьбы о помощи. Кучка выживших из-под завала подвергалась нападению тройки воинов в черном, с закрытыми лицами, в темных одеждах Они больше всего напоминали пресловутых ниндзя из какого-нибудь задрипанного боевика. Уроды даже мечи держали в руках, похожие на катаны. Именно остро отточенными железками они и орудовали, нанося секущие удары по слабой человеческой плоти. «Нет!» Мужик лет сорока, вместо того, чтобы попытаться как-то защититься, совершенно по-идиотски вскинул руку вверх навстречу блестящей полоске металла и, разумеется, сразу лишился кисти, срезанной точно по линии окончания запястья. «А-а-а-а!» а заорал странный индивид, посчитавший, что голая рука сможет оказать достойное сопротивление хорошо заточенной стали. Я, не останавливаясь, метнул стрелы веером, рассчитав траекторию так, чтобы не задело гражданских. Тут же прыгнул следом, вздымая клинок над головой для жестокого рубящего удара. Ледяные снаряды тонкими росчерками прочертили воздух и врезались в две из трех фигур, с ног до головы затянутые в черные. «Дзинь!» Творение азиатских оружейников не пережило встречи с тяжелым полуторником, выполненным по образцу средневековых рыцарских мечей. Белое лезвие легко сломало катану и понеслось дальше, перебивая ключицу, дотягиваясь до левой половины груди, туда, где билось сердце. «Ха!» — я резко выдернул меч, пинком отшвыривая мертвого врага. Брызнула кровь, завизжал женский голос, на миловидную марташку попала россыпь алых брызг. «Все назад!» — рявкнул я. «В главный коридор! Живо!» А сам подошел к ближайшему трупу. скрывающе голову матерчатая маска полетела на пол, под ней обнаружилось лицо типичной азиатской наружности с узким разрезом глаз. «Японцы? Неужели такеши? Как эти ублюдки проникли внутрь? Дерьмо!» Тем, кому повезло пережить нападение убийц японского клана, побежали, торопясь присоединиться к основной массе волшебников. Я же прислушался, с удивлением различая звуки сражения где-то впереди. Что за хрень тут происходит в самом деле? Как они умудрились пройти так далеко? предательство «Заговор? Орловы в курсе?» Промелькнувшая догадка испарилась так же быстро, как возникла. Нет, огненные никогда бы не пошли на такой шаг. Подставив под удар основной костяк русских колдовских кланов, тем самым они подставят себя. Во-первых, это настроит против них остальных, а во-вторых, существенно ослабит земли бывшей России — тем самым давая повод чужакам произвести интервенцию. Новые хозяева Москвы — кто угодно, но точно не дураки. Вероятность в конечном итоге остаться у разбитого корыта и быть отодвинутым на задворке большой игры слишком велика для амбициозного пламени. Так рисковать орловы не будут. Следовательно, здесь что-то другое. Я крутанул меч в руке... Помедлил, обдумывая дальнейшие действия, и, решив, что помощь охране определенно не помешает, легкой рысью побежал на шум битвы, разумно рассудив, что к месту скопления выживших чародеев уже стягиваются дополнительные силы из кремлевского гарнизона. Ноги мягко ступали по толстому ворсу ковра. Мимо мелькала позолоченная лепнина и висящие на стенах картины. Коридор, развилка — Еще один поворот — низкие декоративные ступеньки, покрытые на этот раз дешевым ковролином. Интерьер вокруг также стал выглядеть попроще. Блестящее убранство осталось позади. Помещения технического назначения не требовали шикарного оформления. «Проклятье!» Открывшаяся картина за следующим поворотом совсем не обрадовала. Сразу четверо чужаков во все той же темной одежде, крадущихся... Хладнокровно добивали охранников в униформе службы безопасности клана Орловых. Сколько уродов проникло на территорию! Тоже мне! Охраняемый периметр! Какой-то проходной двор! Я ударил белым безмолвием. Белое облачко достигало врагов в мгновение ока. Двое успели что-то почуять, ловко качнулись вправо, выходя за радиус действия боевого заклятия. Оставшейся парочке не повезло. Мягкий шелест, быстро переходящий в треск, и превращенные в ледяные статуи ниндзя падают вниз. Грохот разбитой посуды. Кусочки замороженной человеческой плоти разлетелись по полу. Словно огромную стеклянную вазу уронили. Счастливчики плавно повернулись, вскидывая катаны в положение боя. Тот, что справа, одновременно с этим сделал паз с левой рукой. Инстинкты взвыли. Предчувствие сильной опасности вынудило отшатнуться назад, уходя в сторону. воздух прочертили едва заметные когти, сотканные из полупрозрачной дымки. Черт, едва не попали. Отлично. Стихия тени. Теперь уже нет сомнения, откуда растут ноги у нападения. Клан Такеши практиковал данную магию. Применивший заклятие с места прыгнул вперед и будто растаял в воздухе. Другой что-то заорал на незнакомом языке и побежал в моем направлении, занося катану над головой для широкого рубящего удара. Нас разделяло около двадцати метров. Зная, насколько могут быть опасны маги, использующие уловки сумрачной магии, я не стал ждать развязки. Обратился к боевой ипостаси и сам прыгнул вперед, не забыв перед этим сотворить алмазный щит. Так мы и встретились. Я, держащий перед собой магическую завесу и ставший невидимкой воин клана Такеши. Удар! Сшибка! Невнятный вскрик! И проявившееся из воздуха тело в черном отбросило назад, как пушинку. «Это вам не тоут. Ломиться башкой в запертые ворота не выйдет». Пробить чары, способные выдержать выстрел из дробовика в упор, очень непросто. Пьющий души легко отбил выпад второго противника, успевшего подбежать на расстоянии выпада. Обманный финт, толчок и неудачная попытка подсечки. Японец упругим мячиком скакнул назад, настороженно поводя узкими глазками, видневшимися в прорези маски. «Интересно, почему не используют заклинания?» Не маг? Вероятнее всего. Неплохая возможность взять пленника. Стоило об этом подумать, как на ноги вскочил первый противник. Что-то проорал, типа «бонзай» или нечто похожее, и швырнул в мою сторону сгусток пепельного тумана. Прикасаться к призрачной дряни, выглядевшей крайне опасно, я, естественно, не собирался. Потому ушел влево, параллельно проводя классическую контратаку в лучших традициях детей в юге. Ледяной шквал и жесткий, близкий клинч с клинком наперевес. Через секунду коридоры Кремлевского дворца украсились еще одним трупом. Сбоку послышался шорох. Второй не пожелал оставаться статистом и ринулся на меня, опять вздымая катану для рассекающего удара сверху вниз. Тут уж меня нервы не выдержали. Грубый блок, следом удар с разворота локтем в лицо и завершающий выпад костяшками большого пальца в висок. Связка выполнена в ритме единого упражнения. Японец закатил глаза и грохнулся на наземь. Одно плохо. При последнем ударе отчетливо прозвучал хруст костей, а значит, я немного перестарался. Височная доля хрупка, и бить туда надо деликатно, «Если хочешь не убить человека, а только вырубить». «Псих долбанный!» — ругнулся я, злясь в первую очередь на себя. «Взять пленника не получилось. Да и хрен с ним. Найдем еще кого-нибудь. Судя по всему, их здесь ошивается еще много». Но пойти на поиски очередных ниндзя не успел. Стоило сделать шаг, как из-за двери с характерной табличкой с изображением ступенек послышался торопливый топот. Судя по всему, кто-то быстро спускался. «На ловца и зверь бежит», — пробормотал я, поудобнее перехватывая клинок. Однако нападать сразу постерегся, предположив, что бежать могут не только злодеи, но и защитники, тем более создавая столько шума. Так и вышло. Оказалось, по лестнице спускался небольшой отряд алой стражи. И вот сюрприз — вел элитных солдат огненного клана старый знакомец Сергей Орлов. «Ты!» — удивился мой товарищ по разрешению ситуации с заложниками в московском аэропорту. «Какого черта у вас тут происходит? Почему под цитадели бегают епошки и режут людей, почем зря?» Вместо приветствия рявкнул я. «Или это у вас такой новый способ развлечения? Обваливать потолки на гостей, а потом приглашать азиатов, добивать выживших?» «Мы их не приглашали». На автомате огрызнулся огневик. Помолчали. Бойцы в красном тактично оставили командира разбираться с взбешенным колдуном из числа княжеских гостей, принялись осматривать трупы. «Сколько этих ухарей проникло внутрь?» Понимая, что криком «делу не поможешь», спросил я, кивая на тела в черном. «Судя по камерам, это последний», — ответил Сергей. «Я удивился». Думал, схватки еще происходят по всему комплексу? Нападение выглядело хорошо спланированным. А всего? Молодой Орлов помедлил, но все же сообщил. Около двух десятков. Неприятно признаваться в столь серьезном проколе. Двадцать диверсантов проникают в строго охраняемый объект, а защитники очухиваются в последний момент. «Плохо работаете, господа!» «Всех перебили!» Продолжал допытываться я. И опять пауза. Задетая гордость боролась с честностью. Как-никак, я помог в ликвидации угрозы, следовательно, заслуживал ответов. Да, группы оперативного реагирования успели разобраться со всеми до того, как они смогли натворить что-то серьезное. «Расскажи это погибшим», — хмуро посоветовал я. Сергей вспыхнул, но сдержался. От лица рода Орловых Приношу свои извинения. Нехотя процедил он. Я отвернулся, посмотрев, как солдаты алой стражи переворачивают один из трупов и сдирают с него маску. «Стихия тени наделяет своих носителей незаметностью. Это я еще могу понять», — произнес я негромко, словно рассуждая сам с собой. «Но как, черт возьми, они умудрились взорвать крышу? Ходили и закладывали заряды по одному? Бред какой-то! Боевой маг огненных поморщился, опять о чем-то задумался и, видимо, придя к неким выводам, выдал. Насколько уже известно, атака шла сразу на нескольких уровнях, включая применение магии и пространства. Я насторожился. «Разве вы не ставили помехи для наведения порталов?» «Обычная практика перекрытия высокозащищенных объектов типа цитаделей». Ни один пространственник не сможет построить портал внутрь чертогов льда. В лучшем случае его выбросит где-нибудь далеко, в худшем — разорвет на выходе. «Мы думаем, диверсанты пронесли маяки», — объяснил Сергей. «По ним сделали микропроколы по скорректированным координатам, прямо в кровельный каркас крыши». О как! Взрывчатка крепилась не снаружи, а появлялась прямо внутри бетонных перекрытий и тут же подрывалась. Стоило отдать нападающим должное. Изящное решение трудной задачи по разрушению большого объекта. После первого взрыва плотность защитного поля сразу же была увеличена, что воспрепятствовало созданию новых проколов, оправдываясь, заявил огневик. «Но было уже поздно», — констатировал я. Орлов нахмурился. «И нечего дуться». Сами виноваты, что позволили епошкам пройти сквозь охрану. Устроили проходной двор, чтобы их...» Сергей наклонил голову к плечу, прислушиваясь к гарнитуре. «Всех просят вернуться обратно», — официальным голосом сообщил он, указывая на коридор за моей спиной. Я скривился и зашагал в обратном направлении. «Москва. Владение клана Орловых». Кремлевский комплекс правительственных зданий. 38 Спустя какое-то время выяснилась причина, почему патриархи не действовали в первые мгновения нападения. Узконаправленные воздействие на ментальном уровне. Ровно семь секунд их удерживали в тисках невероятно мощных астральных захватов. Кто-то влил в заклинание затмений разума Количество энергии, сопоставимое с мощностью десятка термоядерных бомб. А перед этим личную и внешнюю защиту продавили супермощным тараном состоящим из пакета сверхсложных заклинаний, соединенных между собой в единое целое. У нападающих вполне могло получиться уничтожить цвет русских кланов, продержание захват еще пару-тройку секунд. Большинство так бы и не сумело выбраться живыми из зала, не ступив в игру очнувшиеся князья. Оковы, кстати, первым скинул глава клана Огненных. «Прошу внимания!» — грузный мужчина в родовых цветах московских властителей приподнял руку. «Раненых увезли в больницы, погибших отправили в морг, о происшествии напоминали разбросанные на полу обломки и огромный провал в потолке. Наши люди захватили пленных и допросили их». Хмурые лица магов обратились к инициатору встречи. Чудо, что удалось народ удержать и не дать разъехаться сразу же. «Кто?» — хлестко прозвучал короткий вопрос от лидера Строгановых. Владыка Холода не желал знать подробностей. Его интересовало главное, что сейчас крутилось в голове у каждого из присутствующих. Кто осмелился напасть на русские колдовские кланы? Посмотрев в глаза старому недругу, Всеволод Юрьевич Орлов также лаконично ответил. «Американские кланы!» Слова прозвучали. Ответ получен, и назад дороги нет. При активном участии Такеши. Лица светлели. Враг известен. Осталась самая малость — покарать его за дерзость. Предполагалась массированная высадка десанта через порталы — но мои люди сумели вовремя пресечь пространственные проколы, усилив помехи на территории комплекса. Кто-то спросил, «Зачем им это?» Грязные, в перепачканной одежде, с ссадинами и царапинами маги из ближнего окружения патриархов стояли рядом со своими князьями, и никто не смог бы сказать, что в их глазах плескался страх. Только решительность. Судя по словам пленного... Американские кланы провели уже свой собор, тайна, где решили, что в мире слишком много великих родов. По толпе пробежал угрожающий ропот. «Я знаю, что виноват!» — князь Всеволод повысил голос. «Я допустил ошибку и позволил врагу нанести удар. Но клянусь вам, они заплатят за это, даже если для этого клану Орловых придется воевать в одиночку». Ропот усилился. «О чем говорит огненный? Что, у остальных нет чести?» Вперед вышел князь Кирилл. Гул стих. Хозяина холодного предела многие не любили, кое-кто и вовсе ненавидел, но в то же время отдавали ему должное и уважали. «Вина лежит на всех нас», — медленно начал старший Строганов, постепенно усиливая напор. Мы пропустили удар и показали слабость, да всковать свою волю к каким-то ублюдкам. И плевать, что атаку поддерживали сразу несколько лордов и что собранной силы хватило, чтобы обрушить огромный мегаполис. Это позор, и его можно смыть только кровью. Кровью врагов. Князь Всеволод одобрительно качнул головой. «Да! Смерть Ллойдам! Смерть Ванхотернам!» Раздались отдельные крики. Лица колдунов заострились, принимая ожесточенные выражения хищников, готовых выйти на охоту. «Мы обратим в пыль их города! Мы уничтожим их людей! Мы пройдем сокрушительной поступью по их цитаделям!» В глазах патриарха огненного клана зарождалось пламя. «Вместе!» Он повернулся к князю Кириллу. Властитель холодного предела подтвердил. «Вместе!» Фигура ледяного патриарха налилась силой, глаза затопило темное синева. Воздух дрожал от собранной вокруг мощи. Вечный лед и неугасимое пламя встали плечом к плечу. «Могли ли остальные патриархи поступить иначе?» «Конечно, нет». Под сводами разрушенного зала прогремел яростный рев. «Вместе!»